«Я представляется нам как нечто самостоятельное, цельное, облечённое в телесную форму, непрерывное и осознающее». По крайней мере, так писал Вебер в «Килограммовой бесконечности». Ещё тогда, до того, как узнал то, что знал сейчас, он понимал, каждое из перечисленных описаний можно оспорить. Цельное. Работа Роджера Сперри и Майкла газзинга с пациентами, перенесшими комиссоротомию, расщепило это понятие надвое. Эпилептики, которым вырезали мозолистое тело в качестве крайней меры, в итоге жили на два полушария, не имеющих между собой никакой связи. Два разума в одном черепе, интуитивное правое и логическое левое, оба по-своему воспринимают информацию, генерируют идеи и ассоциаций. Дайбер лично видел, как проводились тесты для двух отдельных личностей из двух половин мозга испытуемого. Левая утверждала, что верит в Бога, правая придерживалась атеизма. Самостоятельная. Бенджамин либет развенчал это заблуждение в 1983-м, причем доказательство применимо и к здоровому мозгу. Ученый давал испытуемым часы с миллисекундами и просил отмечать точное время, когда они принимали решение пошевелить пальцем. А электроды тем временем отслеживали потенциал готовности, указывающий на активность, инициирующую работу мышц. Сигнал поступал на электроды за целую треть секунды до принятия решения о движении пальца. Мы, изъявляющие волю, и мы, которыми себя считаем, не одно и то же. Наша воля похожа на воплощение комедийного архетипа, посыльный, который считает себя генеральным директором. Обличённые в телесную форму. Рассмотрим аутоскопию и внетелесный опыт. Нейробиологи из Женевы пришли к выводу, что данные феномены вызваны приступообразной церебральной дисфункции височно-теменного узла. Стоит простимулировать нужное место в правой теменной коре, и любой тут же воспарит к потолку и увидит оттуда своё брошенное тело. Непрерывное. Я всего лишь ниточка, обрывающаяся при малейшем натяжении. Дереализация и деперсонализация. Приступы тревоги, обращение в религию. Ошибочная идентификация, целый ряд состояний и синдромов, подобных Кабгра — с которыми Вебер встречался на протяжении жизни и которые он раньше совершенно не замечал. Отрешение от вечной воли, отказ от жизненной философии, что стало вызывать отвращение. Вебер как-то опрашивал пианиста. Тот долго болел, однажды утром встал и понял, что больше не чувствует любви к музыке. Да и саму музыку тоже, хотя навык игры у него остался на прежнем уровне. Изменение это произошло без видимой причины, без какой-либо патологии. Осознающее. Вот его жена спит рядом. Мысль пришла в голову, когда Вебер лежал без сна на рассвете, слушая, как пересмешник заливается украденным щебетанием. Ни у одного я, что описывает себя как я, нет этого самого я. Ложь. Отрицание, вытеснение, конфабуляция — все это не патологии, а признаки осознанности, старающиеся уцелеть. Что есть истина по сравнению с выживанием? Да, расплывшаяся, да, разрушенная, расщепленная или опаздывающая на треть секунды, но все еще настаивающая — я. Уровень воды меняется, но река остается на месте. «Я — картина, вырисованная на жидкой поверхности», — мысль отослала потенциал действия по аксону. Талика глутамата проделала путь до промежутка, отыскала рецептор на целевом дендрите и запустила потенциал действия по второй клетке. Но тут начался настоящий пожар. Потенциал действия в клетке получателя выбил магниевый блок другого рецептора. Клетку затопило кальцием и разразился химический ад. Активизировались гены, произвели новые белки, и те вернулись в синапс для реконструкции. Так и появилось новое воспоминание. Новый каньон, по которому текут мысли. Дух из материи. Каждая вспышка света, каждый звук, каждое совпадение, каждый случайный путь в пространстве Все это меняет мозг, видоизменяет синапсы и создает новые, в то время как другие ослабевают или исчезают из-за недостатка активности. Мозг — это набор изменений для отражения изменений. Что не используешь, теряешь, используешь и теряешь. Делаешь выбор, и выбор губит. Наука развивается по аналогичному сценарию. В 70-х была открыта долговременная потенциация, и в следующие пять лет появилось около дюжины статей. Еще через пять их количество достигло сотни. Нейроны, что вместе активируются, связываются друг с другом. В начале 90-х статей уже было около тысячи, сейчас более чем в два раза больше, и количество будет удваиваться каждые пять лет. Столько статей ни один ученый не сможет обобщить. После выявления синапсов наука здорово разгулялась. Сам синапс стал наукой, мельчайшая из машин для сравнения и соединения, классическое и оперантное обусловливание, заложенное в химических процессах способность познать весь мир и вознести нас над ним. Пересмешник трещал тактами из пятерок, семерок, троек. Трели мутировали и переходили из одной в другую, как сменяющиеся звуки автомобильной сигнализации. «Послушай птицу-пересмешник, послушай птицу-пересмешника». Когда-то он голосил эту песню на пару женой. Когда они еще пели? «Птица-пересмешник поет над ее могилой». Гимн птичьему непостоянству, каждый луч восходящего солнца, отражающийся от покрытого рябью залива, меняет форму мозга. Мозг, извлекший воспоминания, уже не тот мозг, что воспоминания сформулировал. Само извлечение исказило место прежнего пребывания, и каждая мысль несет разрушение и блокирование. Аккомпанемент пересмешника, услышанный Вебером, изменил его до неузнаваемости. Лабиринт усложнялся, чем дольше он отслеживал маршруты. Группы объединенных нейронов, моделирующих и запоминающих импульсы света, сами были смоделированы в других группах нейронов. Целые блоки схем, песочницы для других схем. Мысленный взор пожирает взор мозга. Социальный интеллект крадет схемы пространственной ориентации. Что если мимикрирует под «что есть». Симуляции имитируют симуляции. Когда Джесс не было и месяца, Вебер научил ее высовывать язык, просто показав свой. И всех задействованных в этом эпизоде чудес не счесть. Она определила положение его языка относительно тела, затем каким-то образом сопоставила увиденное со своими ощущениями, нашла свой язык и дала ему приказ языку, который она не только не видела, но о котором и не думала. И все это после того, как всего лишь раз увидела его действие. А ведь младенца этому никто не учил. Где заканчивалось его «я» и начиналось «я» Джесс? Я расплывалась, заслуга зеркальных нейронов, цепей эмпатии, развитых отдельными видами в процессе эволюции еще тогда, когда они не понимали ценности перечисленных процессов для выживания. Надкраевая извилина малышки Джесс создала вымысел, воображаемую модель того, каким было бы ее тело, если бы походило на тело отца. Вебер встречал пациентов с повреждением этой области. Идиокинетическая апроксия. Попроси такого пациента повесить картину, справится без проблем. Но попроси изобразить, как вешать картину, и пациент будет беспомощно бить ладонью по стене. Невоображаемого молотка, непридуманного гвоздя. Когда в 4 года дочка просматривала книжки с картинками, то повторяла нарисованные выражения лиц, увидев улыбку, улыбалась и приходила в девчачий восторг. Гримасы причиняли ей реальную боль, и Веберу тоже. Больно было смотреть. Эмоции приводили в движение мышцы, и в то же время простое движение мышц создавало эмоции. Люди с поврежденной центральной долей не способны имитировать и интегрировать состояние тела. Этот процесс необходим для считывания или принятия движения чужих мышц. А затем множество «я» слились в единое целое птица глумливо щебетала с ветки за окном спальни, похищенными у других птиц мелодиями, сплетёнными в едино. Под сомкнутыми веками Вебер, активировав те же отделы мозга, что отвечают за зрение, смотрел на незнакомого маленького мальчика, возможно, Марка или кого-то очень на него похожего. Мальчик стоял в морозном поле и наблюдал за птицами выше его ростом. И видя, как те выгибаются, Прыгают, изгибают шеи и хлопают крыльями, мальчик захлопал своими. Проснуться и знать — ужасно. Проснуться, знать и помнить — невыносимо. Несмотря на тройное проклятие, Вебер придумал, чем утешится. Какая-то часть мозга способна смоделировать другого моделиста. Как раз-таки эта замкнутая петля и породила всю любовь и культуру. Ряд нелепых подарков, каждый из которых — Попытка доказать, что Создатель — не я. Нет ни дома, ни целого, куда можно вернуться. Я тонким слоем укрывала все, что видела, и меняла с каждым лучом меняющегося света. Но если внутри нет ничего, что было бы полностью нашим, значит, по крайней мере, какая-то часть нас на свободе, над всеми другими, с ними торгуется». Через наши цепи проходят чужие. То была первая мысль, сформировавшаяся в мозгу Вебера, его изменившийся синапс, озарение, в котором он всегда нуждался. Однако оно тут же рассеялось с появлением новых вспышек, лежащей рядом Сильви простонала и заворочилась, а затем открыла глаза и улыбнулась. Хорошо, промурчала она, не проговариваемая спалость Их старая привычка. И поскольку ответ был «да», Лебер кивнул, улыбаясь в ответ. «Всю жизнь он всегда спал хорошо».